Глава 13 «Ой, не нравится мне здесь!» Раздалось у меня из-за пазухи подбадривающее, едва мы прошли из зала регистрации в каменный коридор без окон. Мне тоже все не нравилось. Но сильнее мрачной обстановки напрягало то, что я не знала правил квеста. «Эй, дева, ты что еще не на старте? Бегом беги, отборочный тур уже начался!» — крикнул мне парнишка лет девятнадцати в форменном костюме, вынырнувший из двери подсобного помещения. «А куда бежать-то? Мы опоздали, даже не успели правила узнать, подскажешь?» Нагнав его в три шага с лучезарной улыбкой, спросила я, но в рукав пиджачка на всякий случай вцепилась мертвой хваткой. «Ну ты дел даешь! Совсем без головы или настолько отчаялась?» То ли восхищенно, то ли с сочувствием протянул парнишка. Если положить руку на сердце, то скорее безголовая, чем отчаявшаяся, но признаваться в этом я не стала. Вздёрнула подбородок и заявила. Уверенная в нашей с питомцем победе. Ну-ну, uh, no, no. что-то вас сегодня много таких уверенных заявилось на квест. Сердце стукнулось о ребра. Это он наверняка про бабулю. Имеешь в виду девушку Эви, верно? Точно, знаешь её? Знаю. Пожалуйста, отведи меня к ней, это моя подруга. «Да вон дверь большую, видишь? В нее выходи там, Марка, клятва и выход на арену». подруг твоя в числе первых пришла, уж наверняка прошла ритуал и инструктаж». Надежда на то, что получится увести бабулю без прохождения непонятных квестов, испарилась. Я поблагодарила парня и помчалась к арке. Дневной яркий свет ударил по глазам после мрачного коридора. Я прищурилась, приставила руку козырьком и разглядела магическую арку. Небольшую к ней очередь трибуны и арену. Хотя ареной это я бы ни за что не назвала. Это был скорее лабиринт, напичканный полосами препятствий. От двери мне были видны горы, разваленные подвесной веревочный мост и башня в центре. В голове всплыл образ бабули, какой я видела ее в последний год, и на миг накрыла страхом, что деменция ее не покинула. Куда она ввязалась?» Но я быстро напомнила себе, что бабушка теперь молода и, возможно, даже ловка, так что я страх отогнала. Поспешила к арке и встала в конец очереди. Передо мной стояли всего три пары, мужчины разных возрастов с удивительными питомцами. Рядом с первым стоял свирепый трехглавый пес, руку второго нежно обвивала толстая змея, а третий сидел верхом на олени с очень ветвистыми рогами». Но разглядывать их времени не было. Я вслушивалась в то, что они произносили перед входом в лабиринт. «Клянусь играть по правилам и исполнить условия сделки до конца!» После этих слов Арка вспыхивала и пропускала участников. «Марьяна, может, но его? Настя взрослая женщина, пусть сама выпутывается!» В очередной раз подал голос Баст, как раз когда пришла наша очередь. Но как бы мне ни было страшно за свою жизнь, я даже не подумала развернуться и сбежать. Решительно шагнула под арку и произнесла нужные слова. А когда вышла с той стороны, ко мне подлетел очередной парнишка, работник арены, и затараторил «Отборочный тур на время. Проходишь лабиринт с питомцем и касаешься центральной башни не позже, чем через 30 минут после старта. Магию и питомцев использовать можно, но не забывая о ловушках и искривлениях фона. «Бегом, время пошло!» Я сорвалась с места и, влетев в зеленую арку, сразу повернула направо, чтобы найти среди живой высокой изгороди проход на второй уровень. «Ты что делаешь?» — завопил Баст. «Как что, проход ищу?» — завопила я в ответ. «Тебе же сказали, можно магией пользоваться! Давай порталами прыгай!» «Он еще про сказал!» Мы друг на друга кричали от страха, а не со зла, но делали это не только мы. Со всех сторон лабиринта доносились крики, вскрики и даже вой. «А я на что? Пусти, буду проходить первым и звать тебя! Строй портал на мой голос!» Я поспешила опустить на утоптанный газон вездесущего, и он тот же исчез. А затем мы попрыгали к башне, словно лягушки. Бастет делал переход, звал меня, я активировала портальную жемчужину и оказывалась на очередном круге лабиринта. До башни добралась минут за семь — Я даже успела подумать, что в сказку попала, когда вывалилась из последнего портала и огляделась. «Первой, что ли?» Довольная улыбка расцвела на моих губах сама по себе. Похоже, я зря боялась. «Вдвоем с котом мы легко победим!» «У меня есть пакетик влажного корма, будешь?» На радостях расщедрившись, поинтересовалась я у напарника, усаживаясь на траву рядом с башней. «Конечно буду, чего спрашиваешь?» Я достала припасённый на всякий пожарный пауч, вскрыла, выложила на листик лопуха, и тут вдруг из-за башни выбежало страшное чудовище, похожее на крылатого крокодила и длинноногого динозавра одновременно. А за ним юная тоненькая девушка с взволнованным лицом. «Маняша, девочка моя! Не могу поверить, что это правда ты! Услышала твой голос и подумала, что померещилась!» Я взлетела на ноги одним стремительным движением. «Бабуля! Вот это да!» «Да она теперь моложе меня выглядит!»